Глава 34. Отеческая забота. мараж Происходящее перед моими глазами становился все более жутким с каждой прошедшей минутой. Пока Леур раз за разом накладывал магию лечения то на меня, то на Татале Со, господин Ирчин, кстати, неприятно добавивший в размерах тела, по всей видимости, был занят молитвой великой системе, как делает любой, вознамерившись изменить свои внутренние параметры. Но у Десятника явно что-то пошло не так. Его неожиданно скрутило, и он упал на каменный пол пещеры. Слабый костер давал совсем немного света, но даже его хватало, чтобы рассмотреть упавшего господина Ирчина. Сильнейшие судороги длились не меньше получаса. Тело покрылось множеством глубоких трещин и практически полностью скрылось под кровавой коркой. Особенно много крови он выхаркал при слишком сильных спазмах. Наверное, именно по этой причине не было криков боли. Хотя я никогда и не слышал, чтобы старый десятник не то что кричал от боли, но и даже жаловался на нее. Возможно, такого в жизни господина Ирчин никогда и не было. Леур же целенаправленно делал вид, что абсолютно ничего не замечает. Возможно, он надеялся, что господин погибнет, и он сможет безнаказанно добить меня и Хорошо уже то, что ему не хватило духа попытаться добить беззащитного десятника». «Очень надеюсь, что мне когда-нибудь представится шанс перерезать горло этого трусливого гоблина с собственными руками». Отвлекшись на мысли о такой сладкой мести, я пропустил момент, когда старый десятник уселся на свой любимый стул, словно минут назад он и не был распластан на камнях в луж собственной крови. И вот тут началось что-то совсем уж невообразимое». Все тело господина Ирчина покрылось особенно крупными трещинами и прямо на глазах начало увеличиваться в размерах. Я знал, что это, скорее всего, последствия увеличения характеристик силы, но не до таких же размеров. Проявление возможностей великой системы не забудешь, даже если видел это только один раз в жизни. И тем более, если судить по моему личному опыту, боль при повышении характеристик настолько чудовищная, что ее попросту невозможно терпеть. И как бы ты сильно не надрывал горло своими криками, сводящий с ума боль ни на каплю не уменьшает эти нестерпимые страдания. А старый десятник, хотя нет, какой он после этого десятник? Это монстр, что прямо на моих глазах, слегка дерганной походкой, направился к костру и начал разогревать травяной отвар в котелке. Но проходит десять минут, затем и все двадцать. А тело господина Ирчина не прекращает, становиться все больше и больше. Конечно, трудно оценить сейчас его габариты, ведь он все это время сидит на стуле у костра и с удовольствием ест сушеное мясо. Смотреть на то, как в его огромных руках подрагивает теперь уже совсем небольшая кружка с вонючим отваром, без содрогания просто невозможно. Леура, наблюдавший за этими изменениями, что-то неразборчиво шептал все это время, не отрывая свой взгляд от сидящего невдалеке чудовища. И все же он не выдержал и медленно сполз на землю. Кажется, Леур таки потерял сознание. Но и этого монстру было мало. Неожиданно толстая корка, покрывавшая все тело, начала оплывать, словно горячий воск, иногда вспухая, наподобие гнойных нарывов, принимая самые невероятные формы на его теле. Но постепенно движения этой живой массы начали приобретать четкие и выверенные пропорции, превращая его тело в подобие закованного в тяжелые доспехи рыцаря. А господин Ирчин тем временем продолжал наслаждаться едой. И тут до меня, наконец, дошел смысл тех слов, что шептал Леур. «Арах!» — неожиданно вырвалось из моего горла. Это был действительно он. Древний монстр. Гоблин, зачатый от паука, из самых глубин бездны и рабыни-гоблинши. Чудовище, ненавидевшее всех живых существ и в особенности детей-гоблинов. И не было для него большего наслаждения, чем лакомиться нежнейшей печенью, вырванной из еще живого тела своей жертвы. Эти детские воспоминания сами собой всплыли у меня из памяти. А чудовище тем временем отложило кружку и внимательно посмотрело на меня. Его глаза пылали даже в этой гнетущей темноте пещеры. Рот раскрылся в хищном оскале, и он начал медленно подходить ко мне. «Сейчас мы тебя подлечим», — сказал Орах леденящим до мозга костей шепотом. «Кажется, в этот момент я и потерял сознание». Очнулся резко от сильных ударов по щекам. Голова раскалывалась от тягучей боли. Казалось, я упускаю что-то важное. Но привести свои мысли в порядок не успел. Господин Ирчин навис надо мной в своем технологичном боевом костюме. Он отчего-то выглядел сейчас намного крупнее, чем обычно. «Слушай внимательно!» Прорычал он таким тоном, что хотелось провалиться буквально под землю, даже не поинтересовавшись, в чем именно я успел провиниться. «Сейчас я коснусь тебя накопителем опыта. Ты перенесешь себе три стояс. У тебя появятся три свободных очка характеристик. Сразу же вложишь их все. Ты понял меня? Все сразу, именно в силу. Затем я коснусь тебя заполненной карты навыка. И ты выучишь его незамедлительно.